Глава 20. По праву мужа. Верлиан. Хранитель, который вчера прибыл в деревню, подтвердил, что в нем нет магии, моя принцесса. Что вы будете делать? Это пошатнет вашу репутацию. Сознание ко мне возвращалось медленно. В голове словно били в барабаны. Все кости после вчерашнего сражения болели так, словно меня протянули по всему Эмеральду, привязав к бешеной лошади. Рядом со мной раздавались тихие голоса, и я приоткрыл один глаз, чтобы оценить обстановку и понять, куда меня притащила эта сумасшедшая эльфийка. По огромным, дорого обставленным покоям прогуливалась сама Анариэль, задумчиво постукивая тонким пальцем по подбородку а за ней следом семенил низкий седовласый эльф. Его длинная борода почти доставала до пола, а на носу красовались маленькие круглые очки. Я аккуратно пошевелил руками, расставленными в разные стороны, ощущая тяжесть и мощь оков, которыми меня приковали к спинке широкой хозяйской постели. Вероятно, после недолгого боя Анариэль придащило мое бессознательное тело в свои покои. Через огромное окно спальни пробивался яркий солнечный свет. Значит, всю ночь я пробыл в отключке. Хорошо же меня дубиной эти остроухи приложили. Но справиться с сотней эльфов одному было практически невозможно. «Что мы можем сделать, Дир?» Голос Анариэля звучал холодно и высокомерно. «Ну, как ваш главный советник, я бы посоветовал вам его убить, как изменника, устроить публичную казнь. Это укрепит ваше положение». «Изменника?» «Да, он сочетался человеческим браком с другой. Необходимо казнить». «А где, кстати, эта рыжая?» «В бывшей конюшне». Этого дикого кота тоже туда закинули. Надеюсь, он уже расцарапал ей личико. Я крепко зажмурился. Внутренний голос гаденько нашептывал мне, что дело дрянь, и мне понадобится не только смекалка и ловкость, но и неимоверная удача, чтобы мы с Джиной благополучно выбрались из этого эльфийского логова. По крайней мере, моя курносая Фрея жива. Я, в принципе, и не верил, что Анариэль действительно захочет ее убить. Эльфы обычно не трогают тех, кто ничего плохого им не сделал. За последние пять лет я попадал в разные переделки и всегда выходил из них победителем. И сейчас, когда моя соблазнительная цель уже маячит на горизонте, я точно не собираюсь сдаваться. Но была все-таки одна проблема. Вылезти из этой передряги с Юджинией де Виль было задачей не из легких. Она же либо подорвет тут все к чертям и тем самым развяжет войну между эльфами и людьми, либо оглушит всю округу и призовет сюда самого дьявола своими воплями. Правда, есть и свои плюсы в том, что мы с Джиной сейчас находимся в эльфийской деревне, «У нас появилось время на небольшую передышку. Ведь ни один маг в здравом уме сюда не сунется. Ни Джири, ни Лейдольф, ни им подобные. Я уверен, что наши преследователи находятся где-то рядом. Возможно, выжидают или прочесывают окрестности». «Я не могу его казнить», — заявила Анариэль. И даже с закрытыми глазами я почувствовал ее внимательный взгляд. «Но почему?» — возмутился советник. «Он... он такой красивый. У нас будут очень хорошие дети. А магия... Возможно, она еще к нему вернется. Он все-таки был самым сильным магом в Эмиральде. Если бы мои руки сейчас были свободны...» Я бы ударил себя ладонью по лбу. «Дети! Какие твою мать дети? Маленькие, остроухие, любители виски? Она мне, в конце концов, вообще никто! Шесть лет назад попал не в то место, не в то время. Напоились зельем, притащили сюда и провели свадебный эльфийский ритуал над моим неподвижным телом. Я даже «да» не говорил. В конце концов, я и свою жену увидел только тогда, когда пришел в себя. Разве это брак? Джина мне хотя бы успела сорсу скормить и заветное «да» из фразы выдрать. Хитрее поступила и добилась желаемого. А что тогда с девицей делать? Убить? Не унимался советник. Она ему жена в людских глазах и перед богами. Если мы убьем ее просто так, то все решат, что я струсила, Дир. Но не хотите же вы сказать... Да, да, мы с ней будем сражаться, на равных. Я едва подавил смешок. Джина и сражаться? Хотя я бы с удовольствием посмотрел на то, как она кружится с тяжеленным мечом вокруг своей оси и проклинает меня на всю эльфийскую деревню. Но если вы п -п проиграете Дир начал заикаться от удивления. «Не проиграю. Не забывай, кто я!» Гордо заявила эльфийка. «Можешь быть свободен. Подготовь все к завтрашней битве и пригласи сюда хранителя». слушаюсь До моего слуха донеслись громкие шаркающие шаги, а через несколько секунд хлопнула дверь. Я пытался угадать по лёгким шагам, в какой части комнаты находится Анариэль. И в моей голове уже созревал план побега. Но для этого мне было необходимо поговорить с Джиной. Если она, конечно не решит проявить свою аристократическую глупость, то уже завтра к вечеру мы уберёмся отсюда. Край постели прогнулся, и моего лба коснулась маленькая женская ладошка. «Я знаю, ты пришёл в себя, Верлиан!» прошептала мне на ухо Анариэль. От неё пахло сонными травами и эльфийским зельем. Именно благодаря ей и этому брачному случаю я начал испытывать неподдельный интерес к редким зельям, заклинаниям и необычным артефактам. Ведь я до сих пор не знал, чем меня тогда опоили. Обычно мой весьма стойкий иммунитет к любой магической отраве не подводил меня. «Лучше бы не приходил». Прохрипел я сонным голосом и всё же открыл глаза. Я не мог сказать, что эльфийка некрасива. Анариэль Вайлди. Последняя из древнего рода Вайлди. Была прекрасна своей холодной красотой. Длинные светлые волосы были распущены и свободно падали на худенькие плечи. Взгляд ее темно-фиолетовых глаз блуждал по моему лицу, а аккуратные губы тронула наигранно нежная улыбка. Я послал Адира за хранителем. Он вылечит твои раны. Раны? Я думал, что он меня развяжет. Или ты боишься? Улыбка слетела с лица Анариэль. Она гордо расправила плечи и задрала повыше свой острый маленький носик. Где твоя магия, Верлиан? Ее нет. Надо же, а я и не знал. Ха, протянул с сарказмом. Спасибо, что просветила. Я серьезно. Где твои силы? Обменял на ящик добротного виски. Я не хочу, чтобы мы были врагами, хотя у меня есть причины тебя презирать. Она поднялась с постели и, сложив руки за спиной, снова принялась расхаживать по комнате. Ты сбежал от собственной жены. Ты понимаешь, какую честь я тебе оказала, когда выбрала тебя? «А ты понимаешь, какую честь я оказал тебе, когда сбежал?» Наш любезный разговор был прерван потому, что в спальню без стука вбежал перепуганный советник и, подскочив к своей госпоже, что-то тихо и эмоционально ей сообщил. А Нориэль задумчиво хмыкнула и нахмурилась. Лёгкий кивок головы послужил призывом к действию для Дира, и он, прихрамывая, помчался обратно к выходу. «Что-то случилось. Моя ржеволосая жена оглушила половину деревни своими воплями, что ее изнеженный зад поместили в конюшню». «Твои силы к тебе вернутся?» С надеждой в голосе продолжила свой допрос Анариэль. «А что, красивых детей тебе уже недостаточно?» Усмехнулся иронично. Щеки эльфийки вспыхнули, и она поспешила отвернуться. «Мне был выгоден этот брак. Альвы, эти противные мелкие карлики каждый раз грозили нам войной, а ты обладал огромной силой и имел над ними власть. Так я все же был не случайной жертвой?» «Нет, конечно». «Спасибо за правду». «Так заплати мне той же монетой, Верлиан. Расскажи правду!» Анариэль обернулась и вперила в меня свой пронзительный взгляд. «Ты на самом деле потерял свою магию? Эта девушка действительно твоя жена?» «Да и да. Не думала же ты, что я буду жить по законам эльфов. Хотя...» Протянул задумчиво и довольно улыбнулся. «Раз уж мы здесь, насколько я знаю, по вашим законам, мужчины могут иметь несколько жен». «Это древние законы, и сейчас никто так не делает». «Но они есть, а значит, я имею право на несколько жен». «Жон эльфиек», — поправила оскорблённо Анариэль. «А эта девчонка — человек». Так и я же человек. Выбирай сама, по чьим мне законам жить. По эльфийским, где у меня две жены, или по людским, где ты мне, никто. Я поставил Анариэль в тупик. Это было видно по ее растерянному выражению лица. Ведь сейчас любой из ответов был мне на руку. Захочет эльфийских законов? Тогда Джинни будет предоставлена уютная комната и все условия. К ней должны будут относиться с почтением и почитанием. И никакого боя точно не будет. Отдохнем как следует и сбежим отсюда к чертовой матери. Если же Анариэль выберет второй вариант, то мы с Юджинией будем свободны сразу. Я улыбался и выжидающе посмотрел на взволнованную эльфийку. «У меня было шесть лет на то, чтобы изучить ваши законы, Анриэль!» добавил злорадно. «Так что же ты выбираешь?» Но стоило мне услышать громкие вопли, доносящиеся из коридора. Я негромко выругался. Кому они принадлежат, я догадался сразу. Огромная дверь с шумом распахнулась, и в комнату твёрдой походкой вошёл настоящий великан. Здоровый и высоченный эльф с лицом сумасшедшего убийцы. Охранник принцессы. Они все тут были на одно лицо. На плече он нёс барахтающийся мешок. Мешок фыркал и визжал, как поросёнок, которого привели на бойню. Анриэль закрыла уши руками и поморщилась. Я обреченно вздохнул и, закрыв глаза, мысленно считал до десяти. Нет, я никогда не был святым. Но неужели я так сильно нагрешил, что боги так меня наказывают? Ну да, список моих грехов весьма внушительный. В конце концов, что можно ожидать от мага? в котором долгое время в равной степени уживались тёмная и светлая сторона. До 24 лет, пока во мне бурлила молодая кровь, я вообще предпочитал использовать исключительно тёмную магию, решив, что быть злодеем гораздо сексуальнее и веселее. Но последующие два года я же был прилежным магом, мать его. Перешёл на светлую сторону и стал добрым героем. Даже защищал от кровожадных людишек, выгорев магически. Богам мало этого. Они мне еще двух сумасшедших женщин подсунули. Открыл я глаза именно в тот момент, когда охранник с глухим стуком сбросил свою ношу на мягкий ковер. Кричащий мешок замер и не шевелился. И я невольно подумал, что Юджиния хорошенько приложилась о пол своей пустой рыженькой головкой. «Она хотела с вами поговорить, моя принцесса», — пробасил охранник. «Кричала, чтобы ее доставили к вам». «Но почему она так пищала?» Охранник потупил взор, но на его губах появилась плотоядная усмешка. Я ее немного запугал. Хотел, чтобы она замолчала, но это вызвало совсем обратный эффект. «Ты меня лапал? Ущипнул за ягодицу!» Начал возмущаться говорящий мешок. «И сказал, что несешь в свою постель!» Я злобно взглянул на Анариэль и перевел ненавистный взгляд на охранника, уже решив, что он умрет первым когда мы будем отсюда удирать. Пусть Юджиния Девиль, конечно, своенравна, но так запугивать ее могу только я. Может, пора определиться с законами, Анариэль? Я не стану терпеть такого отношения к своей жене. «Я вот об этом и хотела поговорить», — закричала Юджиния. «Выпустите меня!» «Развяжи их» скомандовала эльфийка. Стоило здоровяку развязать мне руки, как я тут же вцепился в его грубую рубаху и притянул к себе. «Еще раз тронешь мою жену, и я тебе голову откручу!» Прошипел злобно, но негромко, чтобы не услышала Анариэль. «Понял меня!» Охранник кивнул и поспешил отскочить от меня на пару шагов. «Вероятно...» Не все эльфы были в курсе, что магии во мне уже нет. Я сел на постели и, разминая затёкшие запястья, смотрел на то, как здоровяк ловко вытряхивает содержимое мешка, подняв его вверх. Оттуда выпала моя милая жёнушка и, приземлившись на пятую точку, ойкнула от неожиданности. Более милого зрелища я в своей жизни не видел. В рыжих волосах застряла сено, в заплаканных глазах застыла растерянность, а соблазнительные губки дрожали. На ее фоне Анариэль выглядела словно ледяная королева, бездушная и идеальная. «Я хочу с ним развестись», — заявила громко Юджиния и ткнула в меня пальцем. «Если можно, то прямо сейчас». Тонкие брови Анариэль поползли от удивления вверх, а губы тронула хитрая улыбка. Я мысленно выругался. «Да что же это за проклятие такое? Она издевается?» Я уже почти уладил вопрос. «Я не согласен на развод», — заявил громко и гневно взглянул на Джину. «Я его не дам». Моя рыжая заноза посмотрела на меня, словно на врага и предателя. Но кто еще из нас был предателем в этот момент? Маленькая чертовка. Она мне все планы спутала. С ней я скорее до могилы доберусь, чем до магического источника. Наш брак не закреплен должным образом, поэтому достаточно желания одной из сторон, парировала Юджиния, глядя мне в глаза. «Не замолчишь, я закреплю его прямо здесь и сейчас!» Процедил сквозь зубы. «Только попробуй, вот с этой!» Она кивнула в сторону Анариэль. «Закрепляй свой брак, хотя вы его, наверное, уже закрепили!» Взгляд Джины замер на мятой постели. «Ну, чертовка!» Стоило мне подняться на ноги, как моя дерзкая супруга принялась отползать назад не сводя с меня своего недовольного взгляда. Мне оставалось ровно два шага до джины, как раздался громкий холодный голос Анариэль. «Я выбираю эльфийские законы», — объявила она. «У тебя будет две жены, Верлиан». Я остановился, но продолжил буравить джину разъяренным взглядом. Она, в свою очередь, из-под смотрела на меня. «Но девушка хочет развода», — продолжала Анариэль. И за спиной раздались ее тихие шаги. «Я не согласен. Значит, я помогу ей. И заодно смогу укрепить свое положение». «Спасибо», — усмехнулась Джина и бросила на меня победный взгляд. «А, ну, проклятые женщины, а?» «Пошли, Юджиния». Я покажу тебе твои покои. Отдохни как следует, потому что завтра тебя ждет очень тяжелый день». Анариэль подала ей руку и помогла подняться на ноги. Пока они направлялись к дверям, я буравил их спины гневным взглядом. «Развода она хочет». «Ну что ж, я ей устрою развод. Ночью» когда проберусь в её спальню и закреплю наш брак по праву мужа